Глава 566. Легендарная встреча. Повторный вход в архивы ничем не отличался от первого, разве что его встретили гораздо быстрее. «Я здесь, я здесь, белый ворон, я!» Сгусток энергии, словно только что завершивший спринт спортсмен, приобретал свои очертания и, восстанавливая дыхание уже в облике Асуми, закончил. «Здесь». Учитывая духовную форму существования, его запыхавшийся вид выбивался из логики. Но ворон лишь улыбнулся, не став интересоваться подробностями, и поприветствовал своего гида. «Здравствуй, Асуми», а затем уточнил. «Надеюсь, сегодня Эвола не прервет нас?» «Нет», — насупившись, произнес собеседник, твердо уверенный в своем ответе. «Иначе она...» «А, неважно». Мальчик махнул рукой и, улыбнувшись, перешел к делу. «Что привело вас на этот раз?» «Меня интересуют драконы». «Понятно». Тот сдержанно кивнул и добавил. «Так понимаю, монет знаний вы еще не имеете». Парень просто кивнул, и гид, словно и не сомневался в этом, продолжил, практически не делая паузы. «Тогда позвольте показать доступные вам данные». Асуми вновь сделал какой-то жест рукой, бегло вырисовывая замысловатый рисунок, но на этот раз Ворон смотрел прямо на него, из-за чего и смог, пусть и весьма смутно, разглядеть очертания символа. Вот только он совсем не ожидал узнать в нем некоторое сходство с символом из системного кода. «Извини, но...» Решив спросить об этом, он ни на что не рассчитывал, но не поинтересоваться Ворон просто не мог, ведь это была первая зацепка к героическому квесту, а именно черновикам основателей. «Что это за знак?» э -э", Хвост собеседника дрогнул и замер в такт его поднятым в изумлении бровям. «Вы что, видите сан -Хали? «Как?» Слово казалось обычным и в то же время настолько странным, что как бы ворон не пытался проанализировать, что же именно он услышал, разуму никак не удавалось его воспринять. Сознание словно блокировалось. Заметив реакцию посетителя, Аслуми лишь покачал головой. «Не пытайтесь. Сейчас вы не поймете, пока не изучите это, либо же не прочувствуете. Но то, что вы смогли разглядеть Сан-Хали, удивительно. Значит, вы уже начали постижение». «Ясно». Парень нахмурился, так как сказанное собеседником все никак не желало поддаваться пониманию, и он решил зайти с другой стороны. «Ну, ты хотя бы можешь сказать, что это значит?» Хм, мальчик задумался над тем, как бы донести свою мысль, покачивая хвостом. «Ну, простым языком, символ, что вы видели, это, скажем, что-то вроде языка системы, ну или некий ключ доступа. Знание этих символов позволяет манипулировать реальностью» меняя некоторые ее непреложные истины. Например, всем известно, что нельзя напрямую загружать знания в чужое сознание, как бы сильно этого не хотелось. Но система может. Нельзя создавать предметы из энергии, но система может. Нельзя создавать жизнь из энергии, но система может. Закончил Ворон, понимая простую логику, и задумался, вспоминая момент, когда впервые увидел эти символы. Это было в пещере, что случайно обнаружил Хендельсон во время своих поисков материалов. Связана ли ее необычная архитектура с этими символами? Вроде бы все ясно. Тогда почему же ты сказал, что я не пойму? Речь идет о более глубоком смысле, нежели способ использования. Это как понимать, что внутри тебя есть миллионы микроорганизмов, понимать, что благодаря их существованию можешь жить, но не знать, почему все это вообще работает. Понимать, что есть душа, но не знать, что та из себя представляет понимать, что благодаря сознанию «ты есть ты», но не знать, как оно устроено и где находится. Это парень замер заново, обдумывая свою жизнь. Он никогда не думал над чем-то подобным настолько подробно. Для него, как и для большинства работяг, все это было чем-то само собой разумеющимся и не подлежащим анализу. Жив и жив, слава богу, как говорится. Он не был ученым или исследователем и никогда не задавался вопросами наподобие «что есть жизнь» есть ли жизнь после смерти, в чем смысл существования и прочей философской мутью, думая, над которой ты погружаешься в еще большее количество вопросов. Уилл был приземленным человеком, хитрым, волевым, злобным, но все же обычным. Тем, кто выживал, а не искал ответы. Тем, кого волновал вопрос, как улучшить свое и родных существование, а не кем я был в прошлой жизни и была ли та жизнь вообще. Но так было до игры. Все начало меняться, когда парень постепенно перестал думать о деньгах как о жизненной цели, а затем осознанно отказался от нее. Тогда он сделал первый, самый важный шаг и, ступив на путь духовности, начал медленно эволюционировать. Недавно он вновь узнал об очередной своей уязвимости и, пройдя осознанный путь к избавлению от нее, сделал очередной шаг к просветлению. Будто сбрасывая чешую своих земных привязанностей, он становился кем-то иным. Но кем именно, Уилл пока не мог дать ответ. «Вы снова здесь?» Голос Асуми, увидевшего, что взгляд ворона вновь вернулся в реальность, сопровождался почти детской искренней улыбкой, заставив парня улыбнуться в ответ. «Да, спасибо, что подождал. Я...» Он хотел было что-то сказать, но просто не нашел слов и вновь улыбнулся. «Понимаю. Собеседник был, как обычно, вежлив. Тогда вернемся к тому, на чем остановились». Ворон, успевший за прошедшую минуту практически переосмыслить себя, просто кивнул и начал разглядывать вкладки с дозволенным для него уровня доступа товаром. Что можно было сказать об имеющейся информации? Ее было чрезвычайно мало. В итоге, после кратких раздумий, парень приобрел единственное, что могло бы оказаться полезным в его ситуации, и, впитав знания, покинул архивы. А Сууми же после ухода гостя еще несколько минут стоял на месте, а затем заговорил вслух, будто бы с самим собой. Невероятно! Что же такого сотворила система, что столь молодое создание уже смогло начать осознавать себя? Нам не понять ее замыслов. Голос Эволы проник в его голову, словно только и ждал момента. Мы ее дети, но многое до сих сокрыто от нас. Это да, но ведь есть и хорошая новость. Согласна. То, что он спрашивает о драконах, означает, что они смогли выжить, хотя с таким же успехом он мог просто увидеть их труп. Смешно, Асуми усмехнулся. Увидеть труп эфирного существа так же невозможно, как узреть здесь восход или закат. Кто знает, кто знает, загадочно произнесла собеседница, заставив мальчика удивленно поднять брови. Что ты увидела в его мыслях? Нечто весьма интересное. Несколько секунд стояла пауза, и Асуми, тяжело вздохнув и закатив глаза, начал играть по ее правилам. «Ну же, прошу, расскажи мне, пожалуйста, я тебя умоляю. Проси, что хочешь, но в рамках разумного». Сухой безэмоциональный голос звучал так наигранно, что это не провело бы даже самое наивное существо во всех вселенных. «Это не обязательно, но так и быть», — благодушно согласилась та, прекрасно все понимая и делая это лишь из-за скуки. В общем, файл с названием «История драконов» имел весьма скудные сведения. И, имея он физический носитель, всю информацию, содержащуюся в нем, можно было бы уместить в страниц так на 50 формата А4. Странноватый язык изложения пестрел различными иносказательными словами, напоминая обычный земной миф, но бегло просмотрев текст, Ворон не нашел ничего полезного, кроме одной из фраз. И таким образом разлившийся эфир сотворил их, сделав проводниками своими. И стали они... Хм, эфир, значит. Разум Ворона заработал очень быстро, ища все зацепки в памяти, объединяя их и выстраивая целостную картину, и минуту спустя он имел некоторое представление касательно того, что нужно делать. И, как выяснилось, своими силами сделать он мог немногое. А точнее, единственное, о чем ему нужно было позаботиться, это дождаться, когда яйцо выкачает все возможное из останков своего сородича. Этого не было написано в истории драконов, но если драконы являлись эфирными существами, то, возможно, они были как-то способны поглощать силу друг друга после смерти. Поэтому для яйца это будет однозначно полезно. А дальше? Дальше в дело вступал план с просьбой о помощи. Правда, решил он обратиться сразу к двоим, потому как времени оставалось всего три дня. «Надеюсь, Родермин поймет меня». Вспоминая их последний разговор, разбойник активировал статуэтку пса, а также разломил руну Хендельсона и, достав яйцо, приготовился ждать. Первым пришел Цербер. Он просто появился рядом с парнем, полностью игнорируя тот факт, что это было подземелье, и, оглядевшись по сторонам, а затем оценив ворона, хмуро произнес. «Да уж». «Место не самое приятное, но я не чувствую демонической энергии. Надеюсь, на этот раз твой призыв связан с подготовкой к битве?» «Не совсем». «Не разочаровывай меня, ворон. Я ведь просил призывать меня только, если это имеет прямое отношение к заточенным демонам». «О, прости, я отвлек тебя». Невинно поинтересовался парень, на что огромный мужчина лишь еще больше нахмурил брови, а затем, вздохнув, пробормотал. «И что на этот раз?» «Ты помнишь, как хотел познакомиться с мастером, сделавшим это?» Разбойник показал свой протез, и Радермин, обдумав это пару секунд, немного расслабился. «Помню». «Эй, что за... какая неприятная атмосфера! В какую клоаку ты меня затащил на этот раз?» Появление Хендельсона отличалось от прихода Цербера. Вместо личной способности путешествовать в пространстве, тот использовал руны, из-за чего и эффект был соответствующим. Его недовольный из-за получаемого урона голос, сопровождаемый иллюминацией и режущим слуху звуком открывающегося портала, заставил обоих обернуться на звуки. «Рад тебя видеть. Прошу прощения, что отвлек от работы». Когда провал закрылся, Ворон с улыбкой поприветствовал кузнеца и уже собирался представить мужчин друг другу, как Родермин неожиданно вышел вперед и, подойдя к замершему в пяти метрах кузнецу, произнес. «Моя госпожа говорила...» Сила способна проявить себя в разных ипостасях — в бою, в ремесле, в искусстве, в жизни. Она отмечает достойных, и, увидев однажды того, кто ступил на путь легенды, прояви уважение к его силе, будь тот даже просто обычным фермером. Моя расовая способность позволяет мне видеть многое, но даже без нее я отчетливо чувствую тот путь, что вы прошли. Меня зовут Радермин, из рода Церберов. Приятно видеть еще одну легенду этого мира». В глазах гнома мелькали разные эмоции, и он, тепло улыбнувшись, ответил на приветствие. «Меня зовут Хендельсон Нир. Когда-то давно мой отец говорил, что лишь идущий осознает тяжесть пути. И я рад познакомиться с кем-то, кто давно исследует эту извилистую тропу». Цербер наклонился, протянув руку, и ворон стал свидетелем невероятной картины. Здоровый, больше двух метров мужчина, крепко пожимает руку карлику, но на лице каждого из них было лишь искреннее уважение. И только спустя пару секунд Ворон задумался над тем, что услышал. «Радермин имеет легендарный ранг? Хотя с хрена ли я удивляюсь, это же должно быть очевидно. Но в какой области? Хм, а ведь на самом деле я вообще мало о нем знаю».